Белобрысый, давно не стриженный мальчишка в голубой майке, с облезшей от загара кожей на плечах и расцарапанными острыми локтями. Мы только что, свесив ноги с ковра, летели вдвоём над знакомыми улицами. Тёплый ветер будто махнатыми мягкими крыльями бил нас по ногам, а в спину горячо светило утреннее солнце. Внизу проплывали тёмно-зелёные груды тополей, коричневые железные крыши и серебристый купол городского цирка. На встречу нам, возвышаясь посреди редких жёлтых облаков, двигалась белая колокольня, похожая на крепостную башню. В сквозных оконных проёмов верхнего яруса темнели уцелевшие из давних времён колокола.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 Потому что это всё равно было. Пусть не сейчас, но было. Понимаете? Было.